а сам-то не пошел к овчарне, а присел на опушке леса, протянул ножки и стал отдыхать. Пролезла волчица в овчарню и как раз наткнулась на собаку, которая стала лаять, и на лая ее сбежались мужики, накрыли волчицу и задали ей надлежащую трепку. Она от них наконец-то вырвалась и кое-как убралась в лес и видит, лежит лис на опушке и жалобно так говорит. «Ах, милая госпожа кума!» «Куда как плохо мне пришлось! Мужики на меня напали и в лоск меня побили! Коли вы не хотите меня здесь покинуть на погибель, так уж понесите вы меня на себе!» Волчица и сама-то еле ноги волочила, но все же очень была озабочена бедою лиса, взвалила его на спину и донесла его здоровешенького до его дома. Как только лис поравнялся с домом, так и крикнул волчице. «Счастливо оставаться, милая кумушка! Не прогневайтесь на угощение!» Расхохотался громко и был таков.